Глава 3. Телефонный звонок отвлекает от тестирования мелкой мобильной игрушки. Необычные контракты и чьи-то психологические эксперименты это все, конечно, здорово, но кушать-то надо, и самому, и Белкину корм покупать. Эти товарищи платят в конце месяца. У меня бюджет рассчитан по-другому. Кроме того, если все время тестишь одну игру, есть риск залипнуть и глаз замылить. Поэтому я отвлекаюсь. Ну это стандартное. Что-то валится сверху, нужно ловить разными способами. Я уже выловил один нехороший бак при включенном гироскопе и нашел пасхалку. Что будет, если пропустить 25 падающих клубничек подряд? Не то, о чем вы подумали при слове клубничка. Ручаюсь, появится гигантский клубничный монстр. Молодец, разраб. Пять с плюсом за чувство юмора. Так вот, Сижу я на диване, вожу большим пальцем по экрану смартфона, и тут этот самый смартфон начинает пиликать. Игра блокируется при вызове криво. Фигурка с очком замирает, фигня продолжает падать с потолка. Вот еще один баг для отчета. Беру трубку. Да? Андрей? Это Григорий, главный менеджер по тестированию проекта Узел 8090. Узнаю голос. Тот самый кругленький тип в очках. Приятно познакомиться, отвечаю. Мы с ним лично до этого не беседовали. Со мной разговаривали HR. Мы получили ваше замечание о конфигурировании станции. Смешок. Не только ваши, честно говоря. Но вы представили наиболее аргументированный вариант. Даже идеи исправления набросать не поленились. Да это так. Сырые задумки. Бермочу я, слегка удивленный. Свой тестовый журнал я заполнял вчера вечером. Они там, конечно, немедленно видят все изменения, но не думал я, что так быстро отреагируют. Да, сыровато, но нам как раз и нужно мыслить в этом направлении, с энтузиазмом говорит Григорий. Вы с первого дня берете ответственность за игру, стремитесь, чтобы она стала лучше. Это очень ценно. У меня возникает нехорошее ощущение, что мне пытаются что-то продать. Очевидно дорогое и бесполезное. И кажется, я знаю что. Так что, в будущем вы хотите от меня подобных же комментариев? Спрашиваю я. Но правильно? Кто же откажется от дополнительной работы за ту же плату? Одно и странно, что они реально посадили аналитика обрабатывать предложения тестировщиков. И даже собираются какие-то из них пустить в ход. Это показатель топовой компании, у которой денег куры не клюют. Только вот мне не улыбается работать на чужое благосостояние. "Разумеется", ожидаемо возлековал менеджер Григорий. "Пишите все, что приходит вам в голову, а потом добавил неожиданное: за каждое принятое усовершенствование вас ждет небольшой Но приятный бонус. Ого. Похоже, то, что они собираются мне продать, не только дорогое и бесполезное, но еще и дохлое. Впервые слышу, чтобы игроделы платили тестерам за предложение. Ладно, говорю. Если будут еще идеи на миллион, я их вам накидаю. Очень ждем. Менеджер Григорий попрощался со мной на таком подъеме, что ей правда начинаю чувствовать себя вернувшимся блудным сыном. Телец там вдали нигде не мычит часом. Но самый большой сюрприз ждет меня через полчаса, когда я, покормив Белкина и приняв изъявленные благодарности, Белкин всегда запрыгивает ко мне на колени помурчать после еды. Снова захожу в игру. Панель добавления модулей на базу выглядит иначе. Она располагается справа, почти прозрачна, И с трудом видна на фоне космоса. Но теперь я вижу, что там загорелись зеленые, голубые, розовые и красные огоньки. Тоже не яркие, так чтобы не мешали игре, но всё же. Открываю и вижу. Теперь зеленым выделены модули, которые имеют мало шансов возникновения проблем при стыковке. Голубые те, где такой шанс составляет от 5 до 20%. Розовые до пятидесяти, красное свыше пятидесяти. Обалдеть. Нифига себе, как они быстро развернули. Мне становится слегка не по себе. Я встряхиваю головой. Вроде бы ничего особенного, скажете вы. Подумаешь, изменили вид одной панели. Но даже если говорить об одной прогерской работе, это вам не комар чихнул. И если добавить еще усилия дизайнера, ну Сутки провозиться легко, насколько я в этом понимаю. Однако это еще мелочи. В таких крупных масштабных играх с проработанной графикой любое изменение обмусоливается на бесконечных совещаниях, посвященных совещаниям, по подготовке совещаний, проверяется на тестовых группах, утверждается у начальства и так до бесконечности. Чтобы принять предложение какого-то левого перца, а через пару часов выкатить уже готовый патч, не бывает. Не научная фантастика. Но тем не менее, обновленный дизайн панельки, вот он, висит передо мной. Если только у меня не было раньше галлюцинаций, остается признать, что ребята из команды Узла сделали невозможное. Трясу головой. Шлем, повинуясь настройкам, отключается. Я стаскиваю его и некоторое время гляжу в чёрный экран старомодного монитора. Белкин высовывается из своего домика, висящего на батарее, и удивлённо смотрит на меня. Рано же ещё. Что это с хозяином? Потом мне приходит в голову успокоительная мысль. Конечно же, они не переписывали эту панельку с нуля. О чём я только думаю? У них небось всё уже было готово в нескольких вариантах. Когда процент жалоб достиг некой критической отметки, они просто выкатили один из этих рабочих вариантов. Уф. мироздание не рушится, картина мира не плывет, крыша не едет. Все объяснимо в этом худшем из миров. С чистой совестью я надеваю шлем и погружаюсь в работу. У меня там инопланетяне незаселенные. Три модуля и хаб уже представляют собой минимальную рабочую конфигурацию можно играть из такой. Но в этом случае я, как гласит описание, могу принимать только пассажирские шаттлы с пролетающих мимо лайнеров. Ни один крупный звездолет к моей станции не пристыкуется. А это плохо, потому что если бы стыковались, платили бы за место в доках, за дозаправку, да и экипажи их гуляли бы в станционных заведениях. Правда, гулять у меня пока негде, но лиха беда начала. Так что на выделенные мне дополнительные кредиты я покупаю еще доковый модуль, который стыкуется напрямую к хабу и не требует коннектов с жилыми модулями. Это хорошо. Меньше геморроя. Подключаю причал. Поздравляем с запуском первого коммерческого предприятия на станции Узел 8090. Получено умение: Деловая хватка. Получены бонусы: Плюс 3 к предприимчивости, плюс 1 к дипломатичности. Полученные очки плюс +10 к репутации. Денег на сей раз не дают, но прокачка характеристик тоже хорошо. В этой игре левелов по общепринятым понятиям нет. Ты просто качаешь и качаешь своего персонажа, капитана станции. И чем больше у тебя баллов репутации или баллов характеристик, тем больше возможностей тебе доступно. Список характеристик Тут явно из RPG, но при этом обрезан. Ни силы, ни ловкости, например, в нем нет. Зато есть и почему-то разделены харизма и дипломатичность. Обычно дипломатия идет как навык, а не как характеристика. А также предприимчивость, которая дает различные бонусы при общении с торговцами и дельцами, которые у меня на станции рано или поздно, конечно же, появятся. Кстати, репутационные очки можно обменивать на очки характеристик, но не наоборот. Ну что? С таким набором можно уже начинать играть. Жду первых постояльцев. Надавливаю на большую синюю кнопку открыть станцию. Жду. Я ожидал, что ко мне сразу же посыпятся запросы на заселение и создание дипломатических служб. Но вместо этого ворчливый голос Демьяна интересуется Не хотите познакомиться с вашим экипажем? Что? Удивляюсь. Потом соображаю, что имеются в виду начальники различных станционных служб, которыми я по сюжету должен управлять. Давай, валяй. Тут же мой начаток станции, который до этого висел в пустоте на незначительном отдалении, чтобы можно было окинуть одним взглядом, начинает стремительно нестись навстречу. «Еще немного и я попадаю внутрь центрального хаба. Ага. Вот эти вагончики, словно бы подвешенные под основным кольцом это рабочие кабинеты различных служб, и они даже подписаны. А торчащая в центре пимпочка с застеклённой башенкой командирская рубка. Это видно, одна из немногих в игре уступок красоте перед реалистичностью. Лично я бы упрятал рубку в самые недр Реальное окно наружу для руления космическим трафиком никому не сдалось. Это вам не диспетчерская аэропорта. Скорости у звездолётов всё равно такие, что визуальный контроль ничего не даст. Да и вообще, человеческие реакции, скорее всего, при сколько-нибудь плотном трафике ни к чёрту не сгодятся. Всё нужно автоматизировать. Ну что ж, вот я и в капитанской рубке. Знакомлюсь. Нирс рал. Хозяйственный заместитель. Представляется Непись. Он, конечно, не человек. По легенде, я единственный представитель хуманов на станции. Но выглядит почти человеком, если бы не плотная голубая чешуя, покрывающая все лицо, и не три красноватых бордовых рога, торчащих из синих волос. А глаза, кстати, совсем будто наши, только склера более голубоватая. Никаких тебе виртуальных зрачков, которые смотрелись бы с таким обликом самое то. При этом черты лица у него, как у Голливудского, нет. Театрального актёр. Красавчик. Да еще и щеголяет в мундире межзвёздного содружества, весь такой подтянутый для женской аудитории. Делаю я пометку для себя. Для мужской тут явно мой зам по дипломатическим отношениям. Некто Брия из клана Золотого пятилепесткового соцветия. Как она представляется по всей форме, кланяюсь тоже выглядит максимально человечно, чтобы в случае экранизации гримёрам не пришлось перенапрягаться. Облако пушистых белых волос, похожих на одуванчиковый пух, абонитова черная кожа, яркие зеленые глаза с гигантским зрачком, как у кукол. Одетого что-то среднее между сари и восточным халатом, золотисто оранжевая переливающееся. Тонкие руки украшены звенящими браслетами, словно у индианки. Осиная талия, полные бедра, красивая грудь. Жалко, что складки ее одеяния все это маскируют. Зато иногда они расходятся и видны соблазнительные участки кожи. И выглядит это приманчивее, чем если бы она ходила в обтягивающем латоксе, расстегнутом на груди. В общем, тут дизайнеры станции отработали на все сто. Молодцы. Даже любоюсь ею, пропускаю, что она говорит. Хотите познакомиться с главным инженером? Мы можем спуститься в его берлогу. Сам он оттуда редко выходит. Иду знакомиться. Почему нет? По ходу, пока меня не протащат по обязательному ознакомительному туру, играть я не начну. Мы идем коридорами центрального хаба. Как ни странно, они не пусты. Тут и там бегают паучки малых фабрикаторов, работают монтажники. Дизайн вполне утилитарный. Художники явно не старались сделать его инопланетным. Кроме одной детали. Стены опутывает тонкая светящаяся сетка, которая как будто переливается и постепенно разрастается. Смотрю в окно. К доку уже стыкуется первый корабль? Не знаю только, это загруженный ролик или игра действительно уже началась. Когда добираемся до обиталища главного инженера, становится понятным, почему он никуда не выходит. Он Грип, без шляпки, правда. Форма тоже антропоидная. Руки, ноги, голова, чем-то похож на фигурку толстого будды. Чёрные раскосые глаза без намека на зрачки или склеру. Да еще и в земле сидит. Стало быть, точно Грип. Его самого опутывает эта светящаяся сеточка и тянется прочь от него по стенам. Добрый день, капитан, скрипит Грип. Старший инженер Тамирп, Тамирл. К вашим услугам. Очень приятно, говорю. А зря, отвечает Гриб. День этот чёрен для меня, ибо хотя эта станция только появилась на свет, на ней уже начались проблемы. Ну здравствуй, начало игры. Деньги: 1 150 тысяч кредитов. Характеристики капитана: Репутация 463, харизма 5. Дипломатичность 2, предприимчивость 4.